«Вон он, сука!» — крикнул кто-то сверху. Застрекотало сразу несколько автоматов. Я отскочил назад и вовремя. Пули забарабанили по металлическим деталям лестницы, высекая искры и улетая рикошетом. Итого в сухом остатке. Недобитый мной мужик был не один. Засаду он не устраивал, зато успел подняться наверх и поставить на уши своих друзей. «Это плохо». С другой стороны, вниз они спуститься не успели. Это хорошо. Значит, ситуация патовая. Подняться они мне не дадут, спуститься я им не дам. Если только их там не полсотни человек, и они не ломанутся на меня все разом, а это сомнительно. Обойти меня они тоже не смогут, так что за тыл можно не беспокоиться. Если только какая-то группа не ушла вперед по коридору и не блуждала изначально у нас в тылу. По лестнице заплясали отсветы фонариков, сверху послышались звуки шагов. Идти беззвучно по такой ажурной металлической конструкции невозможно, даже если ты балерина в мягких тапочках. А если ты здоровый мужик в армейских ботинках и с полной выкладкой... Я выставил руку с автоматом в дверной проем и дал очередь вверх. В ответ затрещали автоматные очереди. Судя по звуку, их там трое, не считая того, который быстро бегает. И, судя по свету, я заставил их отступить. «Спину прикрывай», — бросил я хлюпику. «От кого?» — не понял тот. «Вот узнаешь, от кого скажешь, а пока просто следи за коридором и готовься стрелять, если что». Я вскинул автомат, запрокинул голову вверх и шагнул на порог. Пространство вокруг лестницы наполнилось грохотом выстрелов и звоном рикошетов. Я снова переместился в коридор. Паршиво. Прицелиться не выходило. В помещении было темно. Лестница винтом уходила вверх, и понять, где и на какой высоте мои противники, было нереально. Точнее, реально, если бы мне дали на это хотя бы пару секунд. Но этих секунд у меня как раз и не было. Выстрелы умолкли не сразу. «Дилетанты». Стреляют наугад, боезапас не берегут. Не то патронов у них там ящик, не то просто фрейра. Хлюпика моего они, конечно, завалили бы без проблем, а вот с опытным сталкером эта гопота воевать устанет. Я сделал пару шагов назад, наткнулся на что-то, резко обернулся. Уже оборачиваясь, понял, что увижу. Хлюпик подпрыгнул от неожиданности не меньше, чем я. Посмотрел на меня, ожидая инструкции. Я поднес палец к губам, потом указал ему вперед туда, где коридор поворачивал налево под 90 градусов. Туда, откуда мы пришли. Пусть не расслабляясь. Выдав безмолвные инструкции, я повернулся к проему, сместился левее, косяк уперся в плечо, надежный и непоколебимый, скинул автомат, дула хищно уткнулась в черноту, приклад уперся в плечо. Я запрокинул голову и стал ждать. Надо отдать должное противнику. Четверо, ушлепков, хоть и были случайными гостями зоны, отрепаться не стали. Даже не перешептывались. Договорились молча. «Ничего, это вас не спасет». Время шло. Я ждал. Наконец металлическая конструкция легко завибрировала в такт шагам. Мышцы напряглись. Палец аккуратно соскользнул со скобы и лег на спусковой крючок. Минуты растянулись, если не в вечность, то в пару столетий. К гадалке не ходи. Я глубоко вдохнул, сосчитал до трех и выдохнул. Выскакивать и стрелять раньше времени мы не будем. Мы будем ждать. Наверху замелькали светлые пятна, по стенам забегали тени. Бздынькнуло, свет рывком метнулся вперед, загудел металл. Кто-то тихо чертыхнулся. «Куда вы лезете, ребятки? Вы же даже на ногах не держитесь!» Следующий шаг показался особенно громким. Первый из моих противников вступил на решетку лестничного пролета, который расположился, почти у меня над головой. Еще пара шагов, и я увидел подошвы ботинок. Одну, две, три. Они всей кучей, что ли, прут? Большой палец лег на предохранитель, рычажок с легким щелчком сместился с одиночной стрельбы в крайнее положение. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить раскочегарившееся сердце. Раз, два... «Три. Я сделал полшага вперед и нажал спуск. Короткая очередь срезала того, который шел первым. Дальше тело заработало на автомате. Шаг назад, три вправо. На лестнице уже стрекотали автоматы. Шаг вперед, очередь, назад, вперед, очередь, снова назад. Собравшись силами, я рванул вперед через проем и комнату к противоположной стене». В этот рывок я вложился по полной. Движение вышло молниеносным. На середине комнаты я начал разворачиваться. Возле стены вдавил спусковой крючок и бросился вверх по ступеням. Их действительно было четверо. Одного я срезал первой очередью на повал. Второй извивался лежа на боку и стонал пролетом выше. А оставшиеся двое, перестав понимать, что происходит, сделали самую большую ошибку. Бросились бежать. Они еще пытались отстреливаться, но делали это настолько бездумно и неумело, что шансов попасть у них практически не было, разве что на удачу. Но удача сегодня была не на их стороне. Я присел на колено, прицелился и срезал первого Тот кулем повалился на ступени, прокатился чуть вниз и повис, как тряпичная кукла Второй почти добрался доверху Прыгая через четыре ступени, я помчался за ним Давно уже так не бегал Мелькнули последние ступени, бетонная площадка, дверной проем и коридор Противник был уже на середине коридора Я вскинул автомат и практически не целясь выстрелил в спину Очередь ушла в темноту коридора. Убегающая фигурка споткнулась и кувыркнулась на пол. Тело дернулось и застыло. Он упал. Сердце больше не билось. Я сплюнул под ноги и пошел обратно. Надо было забрать хрюпика. Склонившись над трупом, я обшарил карманы, сунулся в худой, как некормленная слепая собака рюкзак. Боезапас у Дурней был в самом деле не маленьким. Во всяком случае, у того, что попал под раздачу первым. Я сгрузил патроны, благо больше ничего интересного не нашел, и похромал вниз. Нога начинала болеть весьма ощутимо. На нижнем пролете я снова склонился над телами и принялся потрошить карманы. Один был мертв, второй уже не дергался. Едва слышно стонал, но и стонать ему недолго осталось. Судя по всему, у него три-четыре пули в брюхе. «Угрюмый?» Донесся голос от входа. Неужели? Случилось чудо, и Хлюпик впервые за все время сделал то, что от него требовалось. Никуда не полез. Аллилуйя. Поднимайся, велел я. Внизу поспешно зашлепали шаги. Он уже не таился, решил, что все кончилось. Все мы на этом мы попадаемся. И новички, и профи. Новички чаще. Ничего не кончилось. Пока ты в зоне, вообще ничего не кончается. Пока не добрался до убежища, все продолжается. Хлюпик появился на лестнице. Увидев меня, ковыряющего карманы, остановился. На лице возникло странное выражение, как будто я был его непогрешимым во всех отношениях папой, а тут он вдруг застал меня за анонизмом. «Пистолет дай», — потребовал я и протянул руку. Он молча протянул БП. «Хочешь, можешь отвернуться», — предложил я. «Зачем?» — не понял Хлюпик. «Ладно, обойдемся без объяснений». Не особо церемонясь, я поднял руку с пистолетом и выстрелил недобитому искателю приключений в голову. Руку дернуло отдачей. Голова бродяги дрогнула, стоны оборвались, как не было. Хлюпик выпучился на меня так, словно к сцене с анонизмом добавилась пара голых девиц с раздвинутыми ногами и мальчик, подставляющий задницу. Я протянул пистолет обратно. «Держи». Он принял оружие чуть ли не с налетом брезгливости. «Ничего, переживет. Я его предупреждал, что здесь дрянное место, в котором шляются паршивые люди и работают законы джунглей. Пусть смотрит. Когда все это закончится, надеюсь, он сам отсюда сбежит», — выкинув из головы дурь на тему «Монолита». Пальцы забегали по последним кармашкам. «Это нехорошо», — тихо сказал Хлюпик. «Нормально», — не глядя бросил я. Он смолчал, но я видел краем глаза, как несогласно он качает головой, и в глазах его была... нет, не брезгливость, как показалось мне вначале, что-то другое, как будто ему за меня было стыдно или даже обидно. Чертыхнувшись про себя, я оставил мародерство незаконченным, поднялся и пошел наверх. Хлюпик шел сзади, лестница гулка гудела от его скромных легких шагов. Моралист хренов. И я тоже хорош. Плюнуть на его укоризненные гляделки не мог, что ли.